Глава двадцать шестая Саймон мерил шагами помещение для посетителей в приемном покое и, ожидая известия от врачей, продолжал размышлять о том, что они обсуждали с Еленой Ромерес. Номера телефона мачехи Аарона Эннит у него не было, поэтому он набрал номер гостиницы Корвала, и женщина, голос которой был очень похож на голос секретарши в приемной, той самой, с кем он сталкивался лично, Пообещала передать, что он звонил. Без толку. Это ни к чему не приведет. Следующий шаг — проверить платежную карту Пейдж. Когда Пейдж еще училась в Лэнфордском колледже, Саймон установил на ее карту виза автоплатеж. Правда, потом, когда Пейдж стала злоупотреблять этим, покупая себе и Аарону наркотики. Он был вынужден отменить его, хотя все еще имел доступ к старым учетным данным. Он загрузил данные о ее покупках и принялся их изучать. Мучительным оказалось для него это занятие. Самые первые расходы дочери были еще невинны, как и у каждой студентки колледжа. На еду в местных буфетах и кафешках совсем чуть-чуть, на учебные принадлежности и свитеры с логотипами в магазине колледжа на всякую там косметику из аптеки, две покупки итальянского мороженого в городке Кипси, и еще покупка на 65 долларов, скорее всего, летнее платье в магазине под названием «Бутик Элизабет». И никаких платежей на сайте DNA Why Our Story. Но Саймон все же наткнулся на платеж, В 79 долларов в какой-то фирме под названием Ains Story. Он поискал в сети. «Ага, это оказывается сайт, посвященный родословным и специализирующийся на восстановление недостающих ветвей вашего генеалогического древа с помощью ДНК-тестирования». Он только углубился в изучении этого сайта, как вдруг женский голос окликнул его по имени. «Саймон Грин?» Доктор Хезер Груи все еще была одета в классический синий хирургический костюм. Классический синий цвет. Саймону это понравилось. Темный оттенок синего действует успокаивающе. Слишком многие медсестры и другой персонал носили подчеркнуто облегающие или вычурные одежды – ярко-розовый или в цветочек, а то еще с губкой Бобом или Коржиком и другими мультяшными персонажами. Саймон прекрасно понимал, что если работаешь здесь целый день, хочется что-то изменить, сделать что-то иначе, и, конечно, яркая одежда в этом мрачном месте имеет смысл, но нет. Саймону хотелось, если, конечно, это не педиатрическое отделение, чтобы персонал носил одежду темных, серьезных тонов – и он был рад, что хирург, занимающийся Ингрид, одета именно так. «Вашу супругу снова перевели в палату, ее состояние стабилизировалось. Она все еще в коме?» «Увы, да, но текущую проблему мы разрешили». Доктор Груи принялась объяснять подробности, но Саймону было трудно сосредоточиться. Общая картина, выраженная, если угодно, за главными буквами – Та же самая. Никаких изменений. Доктор Груи закончила, и Саймон поблагодарил ее. «Могу я увидеть жену?» — спросил он. «Да, конечно». Она повела его в послеоперационную палату. Саймон не представлял себе, насколько изнуренным может выглядеть человек, находящийся в коме, но ожесточенная битва Ингрид с тем, из-за чего ее срочно вернули в операционную... явно истощила ее еще больше. Как и раньше, она лежала совершенно неподвижно, но теперь эта неподвижность представлялась хуже прежней. Тело Ингрид казалось еще более сохшимся и хрупким. Ему даже страшновато было теперь брать ее за руку, как будто рука могла отломиться. Но Саймон все равно взял жену за руку. Он попытался представить себе, что Ингрид здорова, и стоит перед ним прекрасная и полная сил. Попробовал окунуться в прошлое, связанное с этой больницей, когда она счастливая, как и он, держала на руках очередного новорожденного ребенка, но у него получалось плохо, он никак не мог сосредоточиться. Он видел только лежащую на кровати Ингрид, слабую, бледную, истонченную. Ему казалось, что она сейчас не здесь, а где-то далеко». Он смотрел на нее и думал о том, что говорила Ивонна о ее прошлом и хранящихся в нем тайнах. «Мне все равно». Он проговорил эти слова, лежащие в коме жене вслух. «Что бы она не совершила в прошлом, он пытался представить себе самое худшее – преступление, наркотики, проституцию, даже убийство. Он бы простил ей все». Неважно, что именно, не задавая никаких вопросов. Он встал, наклонился к жене и приблизил губы к ее уху. «Я просто хочу, чтобы ты вернулась, малышка». Это была правда, но и неправда тоже. Ему все равно, что было у нее в прошлом, но некоторые вопросы он все-таки должен задать. В шесть часов утра он вышел из палаты, подошел к дежурной сестре, убедился, что у нее есть номер его мобильника и, покинув приторную атмосферу больницы, вышел на улицу. Обычно домой он добирался на метро, но сейчас ему не хотелось спускаться под землю, а вдруг кто-то ему позвонит. В этот час доехать до дома на машине можно было минут за пятнадцать, не больше – Телефон у него в кармане, и в любую минуту можно вернуться, если сообщат, что есть изменения. Уходить от жены Саймону очень не хотелось, но надо еще кое-что сделать. С помощью специального приложения Саймон вызвал такси и попросил водителя остановиться на Коламбус-авеню неподалеку от 75-й улицы, прямо перед круглосуточной аптекой «Дуэйн Рид». Он забежал туда, купил пачку с шестью зубными щетками и снова прыгнул в машину. Когда добрался до дома, господи, сколько воды утекло с тех пор, как он в последний раз был в собственном доме, в квартире стояла тишина. Он на цыпочках прошел по коридору и заглянул в спальню справа. Сэм спал, лежа на боку и, свернувшись калачиком, подтянув колени к груди, его сын всегда спал в этой позе. Будить его Саймону не хотелось. Он прошел на кухню и открыл ящик с пластиковыми пакетами с застежкой зиплок. Вытащил несколько пакетов и тихонько прошел в помещение, которое они прозвали «девичий туалет». Им пользовались Пейдж и ее сестра Аня. Предметом дежурной шутки в семье стала привычка детей не менять своих зубных щеток до тех пор, пока щетинки не только обтреплются, но и вообще почти все повыпадают, поэтому еще много лет назад Саймон взял на себя труд каждые два месяца покупать пачку новых, а старые выбрасывать. Вот и сегодня он собирался это сделать, но так, чтобы никто не заметил, хотя, с другой стороны, кто сейчас будет обращать на это внимание. Зубная щетка Пейдж так и осталась лежать здесь после ее последнего визита. Надо же, как давно это было. Он осторожно взял ее зубную щетку и уложил в пластиковый пакет. Надеялся, что на ней осталось достаточно ДНК для анализа. Собрался было уже выходить, как вдруг застыл на месте. Нет. Он верит, Ингрид. Искренне верит. Но Саймон всегда действовал по принципу «береженного Бог бережет». поэтому во второй пакет уложил и Анину щетку. Потом прошел в другую ванную и то же самое сделал со щеткой Сэма. Все, что он сейчас делал, казалось ему грязным, чудовищным предательством. Закончив, Саймон направился в свою комнату и уложил пакеты со щетками в свой рюкзак. Проверил телефон, ничего». Было еще совсем рано, но он все-таки послал Сьюзи Фиске сообщение. «Привет, я заскочил на минутку домой. Если не спишь, разбуди, пожалуйста, Аню и отправь домой завтракать». Долго ли ждать ответа он не знал, но почти сразу увидел бегущие точки, показывающие, что Сьюзи набирает сообщение. «Сейчас разбужу, что нового у Ингрид». Он написал Сьюзи, что нового ничего нет, и горячо поблагодарил ее за то, что она присматривает за Аней. Она ответила, что Аня просто прелесть, что когда она рядом, все становится проще, а поскольку Саймон знал, что Аня действительно хорошая девочка, можно было догадаться, что Сьюзи не лукавит. У Сьюзи самой было две дочери, и, как большинство сестер этого возраста, они частенько ссорились. Если в эту гремучую смесь добавить третий элемент... «Химический состав меняется как раз так, что жизнь становится несколько веселей». Саймон послал ей в ответ текст «Все равно я тебе очень благодарен». Потом он вернулся на кухню. Все его нью-йоркские друзья-мужчины неожиданно увлеклись кулинарным искусством. Во всяком случае, они так утверждали. убедительно разглагольствовали о том, что недавно приготовили какое-нибудь невероятно сложное ризотто или обсуждали рецепты, вычитанные в «Нью-Йорк Таймс» и прочее в том же духе. Интересно думал он, когда это приготовление пищи стало пунктом самоутверждения этих позеров, прежде мнивших себя знатоками изысканных вин. Разве готовка еды по большей части не рутина? Когда читаешь книги по истории или, черт побери, смотришь старые фильмы, разве непонятно становится, что хуже нет работы, чем служить поваром у кого-нибудь в доме? И какой следующий рутинный труд станут превращать в высокое искусство? Может, умение управлять пылесосом? Не станут ли тогда его друзья рассуждать о преимуществах пылесосов фирмы «Дайсон» над изделиями фирмы «Гувера»? Когда человек в состоянии стресса, разум его пребывает в рассеянности. Дело в том, что Саймон умел стряпать только одно блюдо, фирменное, если хотите, которое он с величайшим опломбом готовил утром по выходным дням, когда вся семья в сборе, и он, отец семейства, пребывал в настроении. Это оладьи с шоколадной крошкой». Каков был секрет этого утреннего блюда, которое Саймон таил от любимого семейства? «Чем больше шоколадной крошки, тем лучше». «Это у тебя скорее шоколад с блинной крошкой», шутила бывало Ингрид. Шоколадная крошка хранилась на антресоле. Ингрид всегда следила за тем, чтобы ее там было достаточно. На всякий случай, хотя Саймон давно уже не готовил свое знаменитое блюдо, и это очень его огорчало. Ему не хватало детей в доме. Забывая на время о прискорбном падении Пейдж, будто можно вообще хоть на минуту забыть об этом, отсутствие старшей дочери, уехавшей учиться в колледж, Саймон неожиданно для себя переживал очень болезненно, гораздо сильнее, чем мог представить прежде. А когда уехал и Сэм, тревога его усилилась вдвойне. разлетаются дети из родного гнезда. Все, это уже не дети выросли и покидают его. Да, это естественно и правильно, было бы намного хуже, если бы этого не случилось, но все равно он не мог избавиться от беспокойства. В доме стало как-то слишком тихо, и ему это очень не нравилось. Когда Сэм закончил школу, президент его класса, Из самых благих побуждений поместил на сайте школы фотографию. Классическая картинка «Красивый закат на берегу моря» с непременными, ласково накатывающими на берег волнами и надпись «Любите своих родителей». Мы так хотим поскорее стать взрослыми и часто забываем, что они стареют. Они сын Читали этот мем вдвоем вот на этой самой кухне, а потом Ингрид сказала, М -м, «Давай распечатаем это, свернем в трубочку и засунем в его претенциозную задницу». «Боже, как же я тебя люблю», — подумал он. Когда читали мем, он сидел, а Ингрид стояла, опершись ему на плечо. Она обняла его за шею и наклонилась так близко, что он чувствовал, как ее дыхание обдувает ему ухо. «Когда дети покинут нас, можно будет путешествовать больше», — прошептала она. «И бегать голышом по дому», — добавил он. «Хм, пожалуй. И почаще заниматься сексом». Надежда умирает последней. Он притворно надул губы. «Думаешь, если чаще будешь заниматься сексом, станешь счастливее?» — спросила она. «Я?» «Нет». «Я думал о тебе». «Какое самопожертвование!» Саймон еще улыбался при этом воспоминании, когда услышал голос Сэма. «Вот это да! Папины оладьи!» «Ага!» — лицо сына просияло. «Это значит, маме стало лучше?» «Вообще-то еще нет». «Черт! Надо было сразу об этом подумать. Сын увидит, как он готовит оладьи и сделает такой вывод». «Но это значит, — продолжил Саймон, — что мама хочет, чтобы мы не хныкали, а занимались нормальными делами». Слушая собственный папин голос, он понял, что попал мимо цели. «Но это ненормально, когда ты делаешь оладьи», — сказал Сэм. «Это ведь что-то особенное». Он был прав, впрочем, не совсем. Сам завтрак для них перестал быть нормальным явлением, да и особенным тоже. Тут от соседей явилась Аня и вцепилась в отца обеими руками, как в спасательный круг». Саймон обнял ее и стоял так, закрыв глаза и покачиваясь, пока дочь сама не отошла от него. Все трое уселись за круглым столом. Это Ингрид настояла, чтобы стол на кухне был обязательно круглый. Прямоугольный лучше вписывался, но за круглым столом разговоры идут легче. И пусть два стула сейчас вызывающе пустуют, все равно было ощущение, что завтрак проходит... Нормально и вместе с тем по-особенному. Скоро у Ани все лицо было измазано в шоколаде, и Сэм дразнил ее. А потом Аня вспомнила, как мать называла его стряпню шоколадом с блинной крошкой. В какой-то момент Сэм не выдержал и расплакался, но и это казалось нормальным и одновременно чем-то особенным. Аня вскочила со стула, обвела старшего брата руками, и Сэм не противился. Это движение сестренки утешило его и успокоило, а у Саймона сжалось сердце. Ему было жаль, что Ингрид не видит этой сцены, но он ее обязательно запомнит. И когда Ингрид придет в себя, Саймон расскажет о том, как ее сыну потребовалось, чтобы его кто-то утешил, и на помощь пришла младшая сестренка. Его младшая сестренка подумать только, и она смогла утешить его. И когда-нибудь, когда они с Ингрид будут уже совсем старые, или даже когда умрут, их дети всегда будут приходить друг другу на помощь. И зная об этом, Ингрид будет счастлива. Пока Сэм с Аней мыли тарелки, это было у них семейное правило, тот, кто готовит еду от уборки со стола и мытья посуды, освобождается — Саймон отправился в свою спальню. Закрыл за собой дверь. На двери была задвижка совсем хлипкая. Ее поставили, чтобы ненароком в неудобную минуту не зашли дети. Он щелкнул задвижкой и открыл шкаф Ингрид. В задней части висели ее платья в чехлах. Саймон расстегнул четвертый чехол, где висела скромная синяя платьице, и провел рукой изнутри, в самый низ чехла. Здесь они прятали наличные деньги. Саймон достал пачку купюр в 10 тысяч долларов и сунул в рюкзак, где уже лежали зубные щетки. Потом проверил мобильник. Убедился, что важных сообщений нет и вернулся на кухню. Аня уже переоделась к школе. Она снова на прощание обняла отца и ушла в сопровождении Сьюзи Фиске, Саймон закрыл за ними дверь, прокрутил в голове очередной разговор с Ингрид. На этот раз он хотел спросить, что стоило бы купить Сьюзи в подарок, когда все это кончится. Подарочный сертификат в знаменитую пельменную, билет в центр «Мандарин Ориентал» с лечебными водами или что-нибудь более личное, например, ювелирное украшение. Ингрид в таких вещах разбирается лучше». Он вдруг понял, что давно уже ведет воображаемые разговоры с Ингрид, рассказывает все, о чем он узнал, наблюдает ее реакцию, вплотную подходя к прямому вопросу, который он так хотел ей задать, который не давал им с Еленой покоя и терзал его с тех пор, как всплыла эта отвратительная генеалогическая подоплека происходящего с ними». Он закинул рюкзак на плечо. «Сайм, ты собрался?» Они спустились на лифте и остановили проезжающее мимо такси. Водитель, как и почти все таксисты в Нью-Йорке, тихо разговаривал по телефону на незнакомом Саймону языке. Впрочем, это давно уже не новости, все привыкли. Но Саймон всегда удивлялся этим до смешного крепким семейным узом таких людей. Уж насколько он любил Ингрид и даже вел с ней воображаемые разговоры, но не мог представить себе, чтобы он часами с ней разговаривал, да и с другими тоже. А с кем с утра и до вечера, а может и по ночам, разговаривают эти водители, что это за люди? Насколько же сильно нужно любить его или ее, чтобы делиться с ними таким огромным объемом новостей? «У мамы было ухудшение», — сообщил сыну Саймон. но теперь ей лучше». Он стал рассказывать подробности. Закусив нижнюю губу, Сэм слушал. Наконец они прибыли к больнице. «Поднимайся, посиди с мамой немного. Встретимся в палате, я скоро приду». «А ты куда?» «Сбегаю в одно место по делу». Сэм не уходил, стоял и пристально смотрел на него. «Ты чего?» «Это из-за тебя маму ранили». Саймон открыл был рот, хотел что-то сказать в свое оправдание, но придержал язык. «Ты должен был защитить ее». знаю, сказал Саймон. «Прости меня». Он повернулся и зашагал прочь, оставив сына на тротуаре одного. Перед глазами его снова встала та картина. Он видел, как Лютер целится из пистолета. Он пригнулся, и пуля ударила не в него, а в Ингрид. Обмочился от страха. Герой. Но так ли все было? Неужели он и вправду пригнулся, чтобы пуля не попала в него? Ответа на этот вопрос он не знал. Вряд ли это его воспоминание отражает реальную картину, но, оглядываясь назад и стараясь быть объективным, он понял, что ничего такого не видел, что благодаря чувству вины, помноженному на время, Сохранившаяся в памяти реальная картина сменилась совсем другой, которая теперь станет вечно мучить его. Мог он предпринять что-то еще? Мог ли закрыть ее от пули своим телом? Может быть. В глубине души он сознавал, что эта мысль несправедлива. Все случилось очень быстро. Реагировать просто не было времени. Но что сейчас думать? Реальность от этого не меняется. Он должен был что-то предпринять. Оттолкнуть Ингрид в сторону, сделать прыжок и заслонить ее собой. Ты должен был ее защитить. Он зашел в корпус Шовлин и на лифте поднялся на одиннадцатый этаж. Дежурный администратор проводил его по коридору к лаборатории. Лаборант по имени Рэнди Спред приветствовал его рукопожатием. Рука его была затянута в латексную перчатку. «Не понимая, почему нельзя это сделать в установленном порядке», — сердито проговорил Спред. Саймон открыл рюкзак и вручил ему три пластиковых пакета с зубными щетками. Сначала он собирался принести только щетку Пейдж, но по ходу дела решил, что если уж пошел по этой темной и грязной дорожке, надо пройти по ней до конца. «Я хочу знать, настоящий я отец или нет», — сказал Саймон и ткнул пальцем в желтую щетку Пейдж. «И вот это прошу сделать в первую очередь». Саймону, конечно, самому все это было противно, «Дело не в том, что я не доверяю, — говорил себе он, — для меня главное — убедиться и успокоиться». Но, с другой стороны, Саймон также понимал, что тут могло быть вполне разумное объяснение. Впрочем, это не неважно. «Вы говорили, что можно ускорить», — сказал Саймон. «Три дня», — кивнул Спред. «Не пойдет». «Простите». Саймон полез в рюкзак и достал пачку денег. Не понимаю. Здесь десять тысяч долларов наличными. Подготовьте результаты к концу дня и я дам вам еще десять.